Ренни Шендл из Косриловки своему мужу в Егупец. Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахи Мендлу досияет да светочью. Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава Богу, вполне здоровы. Дай Бог и от тебя получить такие же вести в дальнейшем. А во-вторых, пишу я тебе, где это слыхано на свете, чтобы молодой муж покинул жену и детей. Тести и тещу пустился в чужой, город, и что ни день занимался новым делом. То он делает сахар, то занимает деньги, то делается владельцем собственного дома в Егуптс, да еще без гроша денег. Нежели иметь дом и быть должным за него больше, чем он стоит... Пускай он лучше сгорит дотла вместе с остальными домами в Егубце. Подумаешь, какое меня ждет счастье. Когда у него уладятся дела, и он заработает деньги, он купит мне дом на мое имя. На что мне дом? Ты пришли лучше деньги, а я уж сама куплю, что надо. Как мать говорит, был бы хлеб, а ножик мы и сами найдем. Ведь ж прям-таки напасть какая-то. Сглазили меня, да и только. Казалось бы, чем я хуже Блюмы Златы? Такая же женщина, такая же раскрасавица, а ума мне тоже у нее не занимать стать. За что же, спрашивается, выпала мне такая несчастная доля? А Блюму Злату с каждым днем распирает все больше вширь. Высохнуть бы ей, как щепки, Господи милосердный. Но, с другой стороны, что, собственно, имею я против Блюмы Златы. По моей земле она не ходит. Пускай себе живет и здравствует со своим нехемией, а мне пусть Бог поможет в свою очередь. Как мать говорит, лучше себе пожелать, нежели другого прокасть. Просто больно делается, когда видишь, что люди живут, одеваются, а я должна сидеть вдовой при живом муже, и дожидаться в ось кормильцу привалит счастье. Поп уронит, а он поднимет. Тогда он выстроит мне дом в егупце. Не дождется твой егупец, чтобы я ради твоих расчудесных людей, которые обмениваются женами, пожертвовала всем, пустилась туда к себе, сняла бы парик и сделалась у тебя наложницей. Пускай они себе голову сломят на ровном месте, как желает тебе счастья и всего хорошего. Твоя истина, преданная супруг Шейни Шейндул. «Ни красоты не нужно, — говорит моя мама, — ни ума счастье нужно. Сравни, к примеру, мою Нехамо Брайндл и Рохл тети двойры. Это хороша, как летнее солнце, а так и А вот поди ж Брайндл бедняжка сидит в девицах, а Рохл выходит замуж за какого-то раздяву из Ямполя. Очень порядочного, честного, тихого, то есть глуповатого, но из очень родовитой семьи. У него, говорят, сестра-выкрестка. Он, правда, не совсем здоров, но зато солдатчина не боится. Удовольствие смотреть на эту парочку. Она думает, что умнее никого на свете нет, а он уверен, что никого красивее нет. Как моя мама говорит, не то любо, что хорошо, а то хорошо, что любо. Менахим Мендл из Егупца, своей жене Шейни Шейндл в Касриловку. Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейни Шейндл. да здравствует она со всеми домочадцами. Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение Богу, пребываю в полном здравии, И благополучие, дай Бог, и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь. Во-вторых, да будет тебе известно, что возня с домами — дело пустяковое. Я вовремя спохватился и занялся другим товаром — имениями. Имения — это совсем не то. Во-первых, не нужно сапоги трепать. Напишешь письмо. «Отошлешь опись, тот съездит, посмотрит землю, и дело с Божьей помощью сделано». «А во-вторых, имеешь дело не со злыми, не с нищими, а с господами, с помещиками, князьями, графами. Ты, пожалуй, спросишь, каким образом я очутился среди графов. Это целая история. Ты ведь знаешь, что жить здесь мне нельзя». А так как часто случается, что полиция наведывается к нам в гостиницу по ночам для проверки и очистки, то хозяйка нас обычно об этом предупреждает, чтобы мы могли вовремя растаять, как дым, кто в бой берег, кто на демиевку, а кто на слободку. Но иной раз хозяйка и сама не знает, когда нагрянет облава. В таких случаях очень скверно. Однажды на той неделе лежим, это мы, Все гости, и спим. Вдруг слышим, стучат. Хозяйка соскакивает с постели и обращается к нам вся дрожа. «Евреи, марш из дому! Полезайте в солом!» Поднялась беготня. Стали прятаться кто в погреб, а я на старое свое место, на чердак. И следом за мной еще один человек из каменца. Лежу так на чердаке, Кошки скребут на сердце, и слышу я, как человек этот стонет. «Чего вы вздыхаете?» — спрашиваю я шептом. «Горе мое горькое!» — отвечает тот. «Бумаги свои я оставил в изголовье, за бумаги беспокоюсь». «А что это за бумаги?» «О, — говорит он, — очень нужные бумаги стоят по меньшей мере полмиллиона». Услыхав такие речи, я потихоньку придвинулся к моему соседу и спрашиваю, откуда у вас столько бумаг? И что это за бумаги такие? «Это имение», — отвечает он. «Есть у меня имение в Волынской губернии». Крупные имения с угодьями, с лошадьми и валами, с овцами и водяными мельницами, с винокуренными заводами, с прекрасными дворами, с роскошными садами, со всяческим добром. Я придвинулся к моему соседу еще ближе. — Откуда у вас столько имений? Откуда такие богатства? — Имения, — отвечает он, — принадлежат не мне. Не на моем мусоре выросли, это барские имени, но они у меня в руках, то есть я должен их продать. Ради этого я и приехал сюда, привез с собой все бумаги и описи. Как вы думаете, не пострадаю ли я? «Боже упаси, — говорю я, — кому нужно чужое? Дай Бог, чтобы суда на чердак не добрались». Тем временем пробую пощупать его с другой стороны. Ну, а вы уже что-нибудь сделали с вашими имениями? Нет, — отвечает, — пока еще ничего. Боюсь здешних маклеров. они говорят ужасно, и лгуны, ни одному их слову верить нельзя. Может быть, вы знаете маклера по имениям, но только порядочного человека, честного, не лгуна. Ох, — говорю я, — с большим удовольствием. «Я сам маклер по именим. то есть с имениями я в жизни свои дела не имел, но это ничего не значит. Дал бы только бог покупателя, можно имение сделать». «Я вижу», — сказал тогда мой маклер что имею дело с настоящим человеком, с порядочным человеком. Дайте же мне слово, что все это останется между нами, и я передам вам все, где расположено мое имени и что в них находится».